Глава 3. Четыре причины, способствующие холодности стиля. Первое – употребление сложных слов. Второе – необычных выражений. Третье – ненадлежащее пользование эпитетами. Четвертое – употребление неподходящих метафор. Холодность стиля может происходить от четырех причин. Во-первых, от употребления сложных слов, как, например, Ликофрон говорит о многоликом небе высоковершинной земли и об узкодорожном береге, или как Горгий выражался искусный в выпрашивании милостыни льстец и говорил об истинно или ложно поклявшихся, или как Алкидамант говорил о душе исполненной гнева и, о лице, делающемся огнецветным, и как он полагал, что их усердие будет целесообразным, и как он считал также целесообразной убедительную речь и морскую поверхность называл темноцветной. Все эти выражения поэтичны, потому что они составлены из двух слов. Вот в чем заключается одна причина холодности стиля. Другая состоит в употреблении необычных выражений, как, например, Ликофрон называет Ксеркса мужем-чудовищем, и Скирон, у него муж-хищник, и, как Алкидамант, говорит об игрушках поэзии и о природном грехе, и о человеке, возбужденном неукротимым порывом своей мысли. Третья причина заключается в употреблении эпитетов или длинных, или неуместных, или в большом числе. В поэзии, например, вполне возможно называть молоко белым, а в прозе же подобные эпитеты совершенно неуместны. Если их слишком много, они обнаруживают риторическую искусственность и доказывают, что раз нужно ими пользоваться, это есть уже поэзия» так как употребление их изменяет обычный характер речи и сообщает стилю оттенок чего-то чуждого. В этом отношении следует стремиться к умеренности, потому что неумеренность здесь есть большее зло, чем речь простая, то есть лишенная эпитетов. В последнем случае речь не имеет достоинства, а в первом она заключает в себе недостаток. Вот почему произведения Алкидаманта кажутся холодными. Он употребляет эпитеты не как приправу, а как кушанье. Так они у него часто преувеличены и бросаются в глаза. Например, он говорит «не пот, а влажный пот». Не на исфийские игры, а на торжественное собрание на исфийских играх. Не законы, а законы властителей государств не быстро, а быстрым движением души. Он говорит не о музее, а о музее природы, о мрачной душевной заботе. Он называет кого-нибудь не творцом милости, но всенародной милости. Называет оратора распределителем удовольствия для слушателей. Он говорит, что-нибудь спрятано не под ветвями, а под ветвями леса, что кто-нибудь прикрыл не тело, а телесный стыд называет страсть соперницей души. Последнее выражение есть в одно и то же время и составное слово, и эпитет, так что является принадлежностью поэзии. Точно так же он называет крайнюю степень испорченности, выходящей из всяких границ. Вследствие такого неуместного употребления поэтических оборотов стиль делается смешным и холодным, а от болтливости неясным, потому что когда кто-нибудь излагает дело лицу, знающему это дело, то он уничтожает ясность темнотой изложения. Люди употребляют сложные слова, когда у данного понятия нет названия или когда легко составить сложное слово, таково, например, слово «время провождения». Но если таких слов много, то слог делается совершенно поэтическим. Употребление двойных слов всегда более свойственно поэтам, пишущим дифирамбы, так как они любители громкого, а употребление старинных слов поэтам эпическим, потому что такие слова заключают в себе нечто торжественное и самоуверенное. Употребление же метафоры свойственно ямбическим сихотворениям, которые, как мы сказали, пишутся теперь. Наконец, четвертая причина – от которой, как мы сказали, может происходить холодность стиля, заключается в метафорах. Есть метафоры, которые не следует употреблять. Одни, потому что они имеют смешной смысл, почему и авторы комедии употребляют метафоры, другие, потому что смысл их слишком торжественен и трагичен. Кроме того, метафоры имеют неясный смысл, если они заимствованы издалека. Так, например, Горгий говорит о делах бледных и кровавых или «ты в этом деле посеял позор и пожал несчастье». Подобные выражения имеют слишком поэтический вид. Или как Алкидамант называет философию «укреплением законов» и «одиссею» прекрасным зеркалом человеческой жизни и «не внося никаких подобных игрушек в поэзию». Все подобные выражения неубедительны в следствии вышеуказанных причин. И слова, обращенные Горгием к ласточке, которая, пролетая, сбросила на него нечистоту, всего приличнее были бы для трагика. «Стыдно, Филамилла», — сказал он. «Для птицы, сделавшей это, это не позорно, а для девушки было бы позорно». Упрек, заключающийся в этих словах, Хорошо подходил бы к тому, чем птица была раньше, но не к тому, что она есть теперь».